Эпиграф. Хлоя, глядевший на него, Дафнис показался прекрасным, и так как впервые прекрасным он ей показался, то причиной его красоты она сочла купание. Когда же она стала мывать ему спину, то его нежное тело легко поддавалось руке, так что не раз она украдкой к своему прикасалась с телу, желая узнать, какое нежнее. Лонг Дафнис и Хлоя. Мы направляемся туда, где еще издали слышен живой гулый плеск падающей воды. Я обкосил все тропинки, ведущие к водопаду. У нас хорошее настроение, точнее у нее, но мое впрямую от нее зависимость. То идет тихо, мирно, то вдруг бросится и снова повиснет на мне, поджав ноги. Неси, тащи или завизжит. Это у нас называется... Огласим пустыню немым криком. Что странно на этом острове, но чего она, кажется, не замечает, иногда исчезает эхо. Многое замечаю лишь я, вот и эта странность одного меня преследует. Рев водопада далеко слышен, урони камень со скалы загремит, а крикни, как в вату. Поэтому хочется говорить потише, а ее вроде бы ничто не гнетет чего-чего о -чего странности на этом острове. Кое-что мы, не сговаривая, стараемся не замечать. В прямом смысле не видеть, не смотреть по сторонам. И это нам удается не хуже, чем человеку на дне колодца. Куда ж ему еще смотреть, как ни вверх, в небо? Ни на стены же, со всех сторон сжимающие, теснящие в небо, да еще друг на друга, нас двое. В небе днем яркое солнце, ходит оно не как прежде, по дуге, а по кругу. То мы уже привыкли, по кругу даже лучше, может, за заполярье такое. Научились не удивляться. Например, тому, что ночные звезды как-то перемещаются. Все как есть. По небольшой тарелке нашего неба. А на то, что могло бы нас смутить, мы стараемся не смотреть. На быть тяжеленного мрака. Стены нашего колодца, высоко встающие над нами. Их полосует веера огненных трещин молний, ни их не слышных, а не слышишь, так можно и не смотреть. Не глядишь вроде и нет этого. Есть на что, на кого смотреть, а сдвое двое. Но иногда начинаешь прикидывать, профессиональное для морехода, сколько, какое расстояние до тех стен и молний. Сто метров, пять километров. Каждый раз видишь по-разному. Поднялись по голой плоской скале к водопаду, образуемому приливами. По ночам в огромную гранитную чащу, там, наверху, захлестывают волны, сладостно, как сны моей Евы, тянущиеся, подтягивающиеся к невидимой селени. Воды хватает как раз на сутки. Она гладко, как светлое масло, опоясанное радугой, выливается сквозь широкую щель и каменно-громко падает на чуть скошенную скалу. Мы не сразу разглядели, что это наше удобство человеческих рук творения, скорее всего, инженерно-точно направленным взрывом. Западающая падающей водой спрятана тайна, тоже человеческая. Чему служил или должен был служить этот искусственный водопад, мы догадываемся, но тоже стараемся не думать, не говорить об этом. Довольно того, что он у нас есть, роскошный душ, место, где мы обычно проводим самые веселые часы дня. Тут мы и рыбкой запасаемся. Вода падает с пятиметровой высоты, оглушенные рыбины мгновенными осколками разлетаются в разные стороны. Мы, она особенно, с криком бросаемся к ним, хватаем добычу. Пугливо откидывая голову назад и в сторону, она изо всех сил прижимает бьющуюся рыбину к животу, к груди и кричит умоляюще. «Забери! Я их боюсь!» Попадаются и крабы. А они, как и прибрежные черепахи, почти совсем голенькие, безпанцерные, похожие на огромных розовых пауков. «Грохот воды!» Возбужденные крики моей Евы — это наш ежеутренний праздник. Но нам, мне, все время слышится сдавленная тишина, Молчание стальной двери за пологом воды. Желтая от ржавых потеков, Узкая и двустворчатая, как в лифте, кем-то спрятанная дверь. Если зайти сбоку, Или еще лучше втиснуться между скальной и водяной стенками, можно коснуться холодного металла, пальцем провести под щели между створками. Ржавчина наросла буграми, хлопьями, кричащий желтые, совсем как те цветы. Я пробовал стучать камнем, чтобы определить толщину. Плита глыба почти полуметровая. Иногда я один наведываюсь сюда, отмываться от того, что ей кажется запахом тлена, вонью. Она же без меня сюда не ходит и не любит одна здесь оставаться. Когда я отправляюсь к источнику, кренички за пресной водой бежит, догоняет меня к собачонка. А если все-таки останется возле кухни, у нас и здесь костерик клейт, Начинает громко петь, чтобы слышать себя, зная, что и я ее слышу. Дверь. Дверь тому причины. Избитые стерзанные до сладкой боли в мышцах, мы выбегаем из-под жестких струй водопада и растягиваемся на теплых камнях. Рыбин, крабов мы насобирали и нахватали достаточно. Теперь они у нас плавают в специальной ванне, в каменное углубление мы наносили воды. В такие минуты она любит поговорить о вещах, о которых мы обычно и думать, и говорить избегаем. А и увести в сторонку опасный ход ее мысли. Клянусь, фантазия моя на этот раз чрезмерно, Если все это есть я, то глуп я стал, наверное. Щегольнул капитан-подводник цитаты из Фауста. А могу из Илиады, а то и Шекспира. Бессмертные слова, фразы, мысли. Осталось, из носа не будет, и им хватит на тысячелетия миллиардам людей. Осталось, и надолго ли, то, что подобрала, утлая лочонка моей памяти, отрывки, осколки, ошметки. Кажется, я только добавил печали в ее душу. Тебе весело? Мне нет. А еще эта дверь. Да вас тебе эта дверь, склад какой-нибудь. А почему же закрою глаза, и сразу огоньки, огоньки скачут? Ты их не видишь? Разноцветные такие? Я упрашивающий глажу ее прохладное плечо. Ну не надо, не надо. Но когда вот так прикоснешься к ее коже, от не надо так близко делается, до надо, так же близко, как от ее плеча до ее груди. Но мою руку крепко сжали и положили на теплую скалу. Вот так забирай ее и не отпускай, а то вы у меня получите. Усмешка, однако, недолго продержалась в ее голосе. Знать бы хотя бы, что это за остров. И то, что с нами правда. Я старухой готова быть, но только чтобы правда. Еще набудешься и мамой, и прабабушкой. А знаешь, кто ты? Увести увести ее мысль от этой желтой двери. Если мужчина — живое продолжение вот этих камней, этого водопада, то вы, женщины, время... То есть самое таинственное, что есть в материи, то, что зовет, увлекает в будущее через рождение и смерть. Иногда так повлечет, потащит по млечному пути, что и про вас забываем. Вот-вот. Расширение, разлетание Вселенной, от вас все это вы. И не жалуетесь, если устремляясь за вами, мы потом не можем остановиться, так говорила десит. Это кто? Мой пом, помощник, когда-нибудь расскажу. Я пустая, да? Снова она о своем. Мне зверяты все снятся. Беспокойные, бессовестные, обжоры, но я, наверное, пустая. Прости. Поднялась отошла в сторону. Ладно, лучше не продолжать, пусть сама успокоится. Зажмурясь, запрокинув к солнцу лицо, так что волосы опустились чуть ли не до пят стоит этой бесстыжей эйфелевой башни. А я смотрю на нее снизу, раздавленная этим. Архитектурном великолепи Наготы своей мы стыдимся не больше, чем индусы дигамберы, одетые воздухом. Можно и нас так называть. Моя нагота, что о ней думать? Прекрасную женскую обнаженность и видишь и не видишь, как бьющий в глаза свет.